рукопожатие в космосе. Стыковка, звездный час Эпаса, звездный час всего человечества. К этому своему часу человечество шло трудными, не всегда прямыми дорогами. Сказывался груз прошлого, настороженность, а часто просто незнание друг друга. Лучшие умы человечества мечтали о времени, когда все народы Земли заживут единой дружной семьей, заживут как братья. В нашем мире еще немало злого, несправедливого. Но больше все-таки доброго и светлого. Больше такого, ради чего людям всей Земли стоит и нужно жить в мире. Немало полезного для мира на Земле сделала Всемирная организация людей ООН. Поэтому мы взяли с собой на борт Союза флаг этой организации с тем, чтобы как символ мира передать его в космосе нашим американским друзьям. Позже, находясь с Валерием в Америке, Мы с нашими американскими друзьями передали этот флаг в Организацию Объединенных Наций на вечное хранение. То, чего добились Советский Союз и Америка в освоении космоса, принадлежит не только двум нашим странам. Эти достижения принадлежат всему миру, всем большим и малым народам, всем нациям, населяющим нашу прекрасную землю. Взяли мы с собой и флаги наших стран половинки памятных медалей в честь первого международного сотрудничества на космической орбите и другие сувениры. По хорошей идее Тома Стаффорда мы взяли с собой в полет шкатулку с семенами разных сортов деревьев, которые растут у нас в России, а наши американские друзья взяли с собой шкатулку с семенами американских деревьев. Мы обменялись в космосе этими шкатулками, а потом, вернувшись домой, посадили семена дружбы у себя на родине. Но все это случилось потом, а пока мы откинули свой люк и ждали, когда откроется люк, ведущий в шлюз на Аполлоне. Вот люк дрогнул и отплыл, и мы увидели улыбающегося Тома, услышали его громкий, радостный голос. «Как дела, Алексей? Иди сюда, пожалуйста, ко мне!» Том старательно выговаривал русские слова и заметно волновался. Неуверенный, что я понял все так, как надо, он добавил по-английски "Please". Похоже, что и я разволновался, и потому мое приветствие на английском, как и приветствие Тома на русском, прозвучало совсем неофициально. «Ну, давай, Том, входи же!» Мы поплыли друг другу навстречу в шлюз. Пожали руки, обнялись. Мы уже не скрывали ни волнения, ни радости, охвативших нас. С большим вниманием мы выслушали приветствие участникам исторического эксперимента генерального секретаря ЦК КПСС, Леонида Ильича Брежнева, и послание экипажам «Союз» и «Аполлон» президента США Джеральда Форда. «Весь мир с пристальным вниманием и восхищением следит за вашей совместной работой по выполнению сложной программы научных экспериментов», — говорилось в приветствии товарища Брежнева. «Успешная стыковка подтвердила правильность технических решений, разработанных и реализованных в творческом содружестве с советскими и американскими учеными», конструкторами и космонавтами. Можно сказать, что «Союз Аполлон» — прообраз будущих международных орбитальных станций. «Ваш полет», — заявил президент США Форд, — «это весьма важное событие и весьма серьезное достижение не только для вас пятерых, но и для тысяч американских и советских ученых и технических специалистов, которые совместно работали в течение трех лет, чтобы обеспечить успех этого имеющего историческое значение и в высшей степени плодотворного эксперимента в деле международного сотрудничества. Потом, как водится среди добрых друзей, экипажи отправились друг к другу в гости. Вначале к нам пришли Томас Стаффорд и Дональд Слейтон. Мы обменялись флагами своих стран и пообедали. Чокались мы, как и на земле, черносмородиновым соком. Тем временем Валерий отправился к Венсу Бранду. В космосе дорога каждая минута, поэтому пообедав мы сразу же приступили к совместной работе. Валерий, прославившийся как космический сварщик, начал вместе с Дональдом совместный научный эксперимент «Универсальная печь». Том и я подписали документ о первой международной стыковке в космосе и собрали памятные медали из половинок, которые каждый экипаж взял с собой в космос. На следующий день... 18 июля 1975 года, когда я был гостем Аполлона, мы с Томом собрали из небольших металлических пластинок две памятные доски с изображением государственных гербов СССР и США. На каждой из этих досок стояла дата стыковки кораблей. При всех перетасовках экипажей каждый старался работать четко и слаженно. Как если бы вся наша пятерка представляла бы собой единый экипаж? Да иначе и быть не могло. Ты помнишь, мой маленький друг, что в случае какой-нибудь серьезной неполадки в общем космическом доме Союза-полон каждый из нас должен был бы остаться на том месте, где его застала тревога, и возвращаться на Землю самостоятельно. А для этого необходимо было знать корабль друзей и его особенности так же хорошо, как свои собственные. Наш совместный полет прошел замечательно, и никаких неполадок в нашем международном космическом доме не возникло. Мы провели из космоса пресс-конференцию. Вопросы были самые разные. Встретился, например, и такой. Чем вы угощали американских астронавтов, и чем астронавты угощали вас? Космическая пища — это не та, которую люди едят на Земле, и приготавливается она совершенно особым образом, специалистами по космической кухне. Но, как сказал древний философ, «Обед хорош не тем, что подают, а тем, с кем обедаешь. Мы обедали со своими очень хорошими друзьями, и это главное. Что же касается самого обеда, то он был на космическом уровне». И я, и Стаффорд, отвечая на вопросы журналистов, мысленно заглядывали в наше не такое уж далекое будущее. Стаффорд, отвечая на вопрос, в каких космических полетах вы хотели бы еще участвовать, сказал... Конечно, всегда хочется летать на более современной технике, участвовать в новых полетах. У нас не так много времени осталось до начала программы Space Shuttle, челнок, и, конечно, я бы хотел участвовать в этой программе. Я надеюсь, у Алексея будет космический корабль, разработанный к тому времени для нового совместного полета. Человечество идет по пути прогресса. Будет новая космическая техника. Надеюсь, что для совместных полетов будут применяться новые, более совершенные космические средства, которые принесут больше пользы для всех нас на Земле. Я согласен с Томом. Мне, конечно, тоже хотелось бы побывать на каком-нибудь космическом корабле, который мог бы летать длительное время вокруг земного шара, чтобы глазами художника посмотреть на многообразный лик нашей Земли, на ее разнообразные краски. Запечатлеть это в своей памяти, донести до людей. Хотелось бы побывать на высотах, больших, чем те, на которых мы сейчас летаем. Оттуда Земля выглядит совсем по-другому.